Глава десятая. Где я? Яркие лучи солнца и скользили по моему лицу, заставляя проснуться. Сладко потянувшись, я наконец-то смогла разжать веки. Картина, открывшаяся перед моим взором, имела мутные очертания, а голова ныла от тупой боли в висках. Я вдруг вспомнила, как ласкал меня турецкий мужчина неожиданно появившийся в номере в разгар моего рабочего дня. Я будто вновь ощутила его проворные руки, скользившие по моему телу и устремляющиеся к трусикам. Сон это был Лиявь. Если Лиявь, то где он, мой таинственный искуситель? «Доброе утро», — простонала я, приподнимаясь на локтях. Обещаю больше никогда не пить на голодный желудок. Собравшись силами, я наконец-то распахнула глаза и застыла в изумлении. Я обнаружила, что нахожусь в безумно красивой комнате, выполненной в лучших турецких мотивах. Вокруг было много орнамента и ткани. Это различные ковры, подушки и объемные шторы из плотной ткани. Мой взгляд с интересом упал на стены комнат, где виднелись ниши и полочки с изысканными предметами интерьера. Спрыгнув с большой кровати, я оглянулась по сторонам, понимая, что данная комната не принадлежит ни одному из номеров отеля, в котором я работала. С тревогой во всем теле, забывая о своей головной боли, я бросилась к двери. Я желала как можно скорее выяснить место своего пребывания. Судорожно подергав ручку, я обнаружила, что нахожусь заперти, отчего тревога стала расти еще больше и больше. — Эй, кто-нибудь! Слышит меня? Где я? — постучав требовательно кулачком, прокричала я. Но сколько бы я раз это не повторила, ответа не последовало. Вернувшись в комнату, я заметила еще одну дверь но, к своему большому сожалению, я обнаружила за ней огромную ванную комнату. «Окно!» — слух выкрикнула я и молниеносно подскочила к нему. Отбрасывая в сторону тяжелые портьеры, заливая пространство ярким светом, я наконец-то смогла увидеть местность. Открывшаяся картина перед моими глазами в буквальном смысле заставила потерять дар Гечи. Я просто смотрела вперед себя и не могла поверить своим глазам. Вид из окна падал на широкую водную гладь, по береговой линии которой расположились неведанной красоты дома и обильная зелень. Я видела подобные картины в интернете и даже мечтала оказаться среди этой красоты. Только эти картины выпадали мне после одного единственного поискового запроса. турция Одними губами прошептала я, до последнего не веря своим глазам.